Глава восьмая Как не приеду из командировки, так новости вечно сногсшибательные. Правда, этот сюрприз пока самый приятный. «Это радует. Вертолет одноместный, соосная схема винтов и выглядит дерзко», — уточнил я. Тобольский улыбнулся, а наши с ним командиры задумчиво переглянулись. «Саша, меня радует, что ты уже знаком с В-80, так что проблем с освоением у тебя возникнуть не должно» сказал полковник Медведев, откладывая в сторону подаренный мной портрет президента Асада. «Но у меня уже есть предложение по улучшению». «Клюковкин, ты еще в кабину не сел, а уже проанализировался», удивился Тяпкин. «Да тут и думать нечего. В-80 машина уникальная. Уверен, что пилотажные характеристики у нее прекрасные». «Это точно», поддержал меня Тобольский но один простой летчик может не справиться со всем спектром задач пилотирование навигация боевое применение много задач на одного продолжил я может не может а если сможет спросил у меня тяпкин тогда это будет уже непростой летчик командир полка закатил глаза а тобольский наоборот подошел ближе и добавил думаю что сан саныч говорит о летчике который только что выпустился из летного училища «На этот счет нам обещали, что В-80 будет прощать многие ошибки», – почесал подбородок Медведев, встал со стула и пошел к сейфу. По телевизору показывали утренний выпуск новостей. Интересно наблюдать за тем, как рассказывают о положении дел в Сирии. «Достигнуто предварительное соглашение о выводе израильских войск с территории Южного Ливана. В политбюро это решение Израиля было встречено с оптимизмом», – зачитал диктор «Новость». Геннадий Павлович сложил гарнитуры и убрал ее в нижний ящик сейфа. «Я понимаю, сансаныч что будет непросто. Соосная и одновинтовая схемы разные по пилотированию вертолетов. Но твой новый КМСК, да и я тоже, считаем, что за этим вертолетом будущее», указал он Тобольского. «Так точно», — согласился я. «Ваша задача не только оценить характеристики в 80 но и опробовать боевое применение, а это и выполнение маневров в том числе». «По этой части тебе равных нет», – посмотрел на меня Тяпкин. «Да, работы будет много». Через минуту мы вышли с Тобольским из кабинета начальника центра и направились к себе в эскадрилью. В личной беседе Тобольский производил впечатление человека общительного и вежливого. «Да в Венгрии и Нерчинске служил, но здесь гораздо интереснее», – рассказал Олег Игоревич вкратце свою историю. «А я в Соколовке, как раз с Геннадием Павловичем». «Да я наслышана тебе за ночь. Извини, но про УАЗик и представление командиру по гражданке <сих> – истории на века!» – улыбнулся Тобольский. «Ох уж это слава Клюковкина! До сих пор вспоминают!» «Да, мне периодически не дают об этом забыть». «Бывает», – ответил Камыска, и мы с ним вошли в здание эскадрильи. Тобольский ушел в наш с ним кабинет, попросив надолго не задерживаться. Я быстро забежал в класс, чтобы поздороваться со служивцами. Естественно, всех интересовало, как там в Сирии, жарко или не жарко, и как погиб Горин. Запрета на разглашение об обстоятельствах его гибели на меня никто не накладывал, так что врать мне не пришлось. Зансанович, а где звезда героя-то? Спросил у меня один из командиров экипажа, наливая себе чай. С собой не ношу, дружище, на параде покажу, ответил я, но внешний вид награды товарищам я описал. «Меня же больше интересовало, как личный состав оценивает возможности В-80, будущего К-50-го». го что-то! Ощущение, что в воздухе не летает, а танцует!» ответил мне один из командиров Звеньев. «В кабинете у начальника центра я не сразу задумался над тем, что до появления вторские акулы еще слишком рано. Однако в этой новой реальности уже ничему нельзя удивляться». Ми-28 появился в серийном образце раньше, сделав рывок по времени в несколько лет. Тогда почему бы его конкуренту не сделать то же самое? «Только, Сансаныч, мы не в вашей упряжке с Тобольским», продолжил другой командир звена, раскрывая упаковку печенья юбилейные. «Да, у вас там какая-то отдельная группа, куча специалистов из конструкторского бюро, так что остальные пока только ходят и облизываются», объяснил мне штурман одного из звеньев. «Разберемся», — ответил я. Закончив чаепитие, отправился в свой кабинет. Олег Игоревич сидел за рабочим столом, разбирая документы. Куртку комбинезона он снял, оставшись в одной футболке. Темные пятна от пота на груди говорили, что в полете он пропотел сильно. «Как личный состав встретил?» – спросил Тобольский, откладывая в сторону бумаги. «Приветливо! Соскучились, наверное», – улыбнулся я. «Мне все рассказывали, что тебя тут ценят. Кто-то даже волшебником называет». «Блестят! У меня плаща и палочки нет, да и в шляпе кроликов ни разу не находил», ответил я, присаживаясь на диван. На вешалке, которая стояла у стены, я заметил китель Тобольского. Мой вывод был такой, что Олег Игоревич был весьма заслуженным человеком. «Две медали за боевые заслуги, три ордена Красной Звезды, два ордена за службу Родине и два ордена Красного Знамени. Рядом с таким человеком на параде наш командир полка будет чувствовать себя неуютно». По телевизору показывали очередную советскую кинокартину «Я хочу петь», но Тобольского она не особо интересовала, хотя в ней играл Кадочников. «В тишине посидим», — сказал Олег Игоревич, подошел и выключил Сапфир 412. «Или поговорим», — уточнил я. «Да, есть о чем. Работы у нас много с тобой. Предлагаю как можно быстрее тебе изучить матчасть нового вертолета и приступить к работе». Сказано, сделано. В следующие несколько недель я прошел переучивание через представителей конструкторского бюро. Изучать было много чего, так что к этому делу я подошел основательно. Много времени пришлось проводить за просмотром руководства полетной эксплуатации, схем технической документации, а главное на самом вертолете. Вечером перед первым вылетом на вышечки я решил сходить в ангар, где стояли два К-50. Держать их на открытой стоянке не стали, чтобы не засветить. Таковы были указания из главкомата и рекомендации завода-изготовителя. «Товарищ майор, здравия желаю!» – поприветствовал меня один из техников, который убирал инструменты в ящик. «Привет, я вертолет посмотреть». «Да только там…» – разволновался техник, посматривая в сторону зачехленных К-50. Рядом с одним из вертолетов стоял человек светлой рубашки с коротким рукавом. Он буквально гипнотизировал взглядом вертолет. Я подошел ближе к нему, чтобы поздороваться. А, Сансаныч, проходи! Поздоровался со мной этот человек. Добрый вечер, Евгений Иванович! Поприветствовал я его. Передо мной был заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза Евгений Ларюшин. Его волосы были аккуратно уложены, лицо морщинистое, со слегка прищуренными глазами и усталым взглядом. С ним мы плотно работали последние две недели. Совершили несколько совместных полетов и на Ми-8, и на Ми-24, чтобы я мог подготовиться к первому самостоятельному вылету на В-80». «Готовишься на завтра?» – спросил он, приблизившись к носовой части вертолета. «Морально готов, теоретически тоже. Вот еще раз осмотреть борт зашел». Ларюшин кивнул и подошел вплотную к вертолету. В взгляде испытателя читалось что-то отеческое, будто он смотрит на своего ребенка. «Смотрю на него и становится как-то не по себе. Лучшее творение нашей фирмы вам доверяем. Как будто ребенка в школу первый раз привел», – улыбнулся Евгений Иванович, поглаживая фюзеляж В-80. «С ним все будет хорошо», – ответил я, но не так уверенно, как обычно. «Мне ведь известна судьба К-50-х. От них откажутся. В паре моментов это будет оправдано». Особенно, что касается вопроса второго члена экипажа и невозможности обеспечения автоматизации большего числа процессов пилотирования и навигации. «Знаешь, Сан Саныч, для меня в вертолетном деле уже давно нет ничего неясного. Как думаешь, я прав?» «Когда к тебе обращается живая легенда авиации с таким вопросом, тяжело что-то ответить». «Если хотите мое мнение, то я с таким утверждением не согласен». Евгений Иванович сурово посмотрел на меня. «И почему же? Такое отношение к нашему делу может стать ослаблением профессиональной деятельности? – ответил я. Ларюшин опустил голову и прошел мимо меня. Поравнявшись со мной, он остановился и повернулся. «Ты не первый, кто мне это говорит». Ларюшин ушел, а я еще несколько секунд смотрел ему вслед. Легендарный летчик, который в моем прошлом погиб в апреле 1985 года во время испытательного полета на К50. На следующий день был назначен мой первый самостоятельный вылет на В80. На пути к вертолету мы с Тобольским быстро обсудили предстоящие задания. Мне было необходимо выполнить два весенние и два полета по кругу. Вертолет послушный, управление очень легкое, но ты это сразу почувствуешь, сказал мне Олег Игоревич. «А еще почувствую себя истребителем или штурмовиком», – ответил я, намекая на одноместную компоновку вертолета. «Кажется, ничего сложного, но до сегодняшнего дня на вертолете соосной схемы мне летать не доводилось, а тем более на вертолете, где я буду совсем один. На стоянке все уже было готово, с вертолета сняты чехлы. Представители конструкторского бюро вместе с нашими техниками готовы мне доложить о готовности машины». В воздух уже поднялись десяток различных вертолетов, уходящих то на маршрут, то на полигон. Над аэродромом заканчивал выполнение сложного пилотажа Ми-28. Сейчас он уступит место своему прямому конкуренту. Хотя мне больше нравится слово «коллега». Все же эти вертолеты призваны служить одной стране. «Товарищ майор, борт 03 справен, заправка полная, к вылету готов», – доложил мне техник. «Спасибо, пойду посмотрю». Ответил я и пожал руку каждому из тех состава и представителей фирмы. Пока осматривал борт, Ларюшин стоял рядом с Тобольским и что-то обсуждал. Я прошелся вокруг вертолета, подмечая каждую изюминку этой машины. Внешний вид В-80 был весьма необычен. Длинный обтекаемый фюзеляж и одноместная кабина. Уже встречавшаяся компоновка с разнесенными по бокам двигателями. Убирающееся шасси было и у Ми-24, а вот соосная схема винтов – визитная карточка фирмы Камова. На правом борту уже стояла пушка 2А-42. Сектор отклонения у нее не такой, как на Ми-28, но этот недостаток компенсируется высокой маневренностью. «Готов», – произнес я и надел шлем. Забрался в кабину, закрыл дверь и начал готовиться к вылету. Леденец, 302, добрый день. Прошу запуск, запросил я у руководителя полетами. 302, добрый, разрешил запуск. Загудела вспомогательная силовая установка. Процедура запуска на В-80 особо ничем не отличается от других вертолетов. Тот же контроль давления и температуры по приборам, а потом и оборотов. Время прогрева вспомогательной силовой установки вышло. Пора и запускать двигатели. Я показал технику, что готовлюсь запустить левый двигатель и нажал кнопку запуска. Винты начали раскручиваться. Следом запустил и второй двигатель. С каждой секундой вертолет все больше оживал, а винты раскручивались на нужные обороты. Аварийные табло не горят, как нет аварийных сигналов на табло системы «Экран». Посмотрел на ручки раздельного управления двигателями, которые находились в положении автомат. Система аварийного покидания включена, все в работе. «Леденец, 302 вырулить прошу». «Разрешил», — ответил мне руководитель полетами. Быстро подрулил к полосе. «Ветер сегодня штилевой, так что ничего не мешает ровно висеть над бетонной поверхностью». Занял исполнительный старт и приготовился. Эх, знал бы я, что мне предстоит вот так стоять на полосе, готовясь ко взлету на К-50. Да нет, никогда бы не поверил в такое. 302-й карту выполнил. Работа на весенний, запросил я. Руководитель полетами дал мне добро. Я растормозил колеса и аккуратно взялся за рычаг, шаг газ. Медленно начал его поднимать. Ох, как слушается вертолет! Буквально небольшой подъем рычага, шаг газ, едва отклонил педали, вот он висит. Ощущение, что я за рулем спортивной машины и еще даже не дал ей газу. Начал выполнять смещение влево и вправо, пару вращений на месте, что не предусмотрено начальным заданием на полет, но с Ларюшиным мы это обсудили. Он не возражал, если только аккуратно. Вертолет на весенний обладает флюгерной устойчивостью и стремится развернуться против ветра. Как раз воздушный поток стал чуть сильнее, но от этого устойчивость не страдает. 302! -й. Земля спрашивает, как аппарат! спросил у меня руководитель полетами. Ах, э, прекрасно, короче. Разрешите взлет по кругу! Ручку управления отклонил от себя. Скорость начала расти. Шасси убрано, а земля начала проноситься все быстрее. «Выполняю влево», — ответил я и отклонил ручку управления в соответствующую сторону. «Потрясающая легкость! Теперь понятно, почему в этот вертолет так были многие влюблены. Но пока на нем просто нужно слетать по кругу. Для начала будет достаточно». Выполнил один полет с посадкой, а затем и еще один. После второго касания полосы пора было и заканчивать. 302 посадка. Заруливаю на стоянку», — доложил я. «Вас понял, 302 -й. От группы руководства полетами вам поздравления с первым вылетом на новом вертолете». «Спасибо большое», — ответил я руководителю полетами. Остановившись на стоянке, начал выключаться. «И ведь не хочется». К вертолету уже подошли техники-представители и фирмы. Как только я открыл дверь, показал всем большой палец. Ну это, Сансаны, что ли еще будет? Поздравил меня один из инженеров фирмы Камова. Но нужно было выполнить один из ритуалов. В кармане нащупал пачку казбека и подошел к инструктору. У меня им был тот самый Ларюшин. Товарищ, э, старший лейтенант! вспомнил я воинское звание Евгения Ивановича. «Представляюсь по случаю первого самостоятельного вылета на вертолете В-80». «Поздравляю! Оценка отлично!» – ответил мне Ларюшин и приобнял за плечи. Я принял еще несколько поздравлений, в том числе и от командира полка и начальника центра. Сигареты раздал всем, так что карманы у меня были пусты. Последняя пачка ушла технику, выпускавшему меня в полет. «Спасибо!» – поблагодарил он меня. «Спасибо за мочасть ответил я и подошел к вертолету. Аккуратно провел рукой по фюзеляжу, ощущая тепло от нагретой солнцем поверхности. «Да, сомнения в этом вертолете есть, но он должен сыграть свою роль в создании двухместного к 52 Надеюсь, его появление не за горами. А вечером я собрал всех моих товарищей по Сирии дома. Пришел Кеша с подругой Леной Изотов, с супругой Светы и пара инженеров. Решили отметить командировку, которая закончилась уже давно». А также был еще один повод. Нам были недавно вручены ордена и медали, теперь уже от имени Советского Союза. Их обмывали еще в части, но сейчас тоже вспомнили про них. Собрать парней решил у себя в квартире. В Торске началась пора дождей, так что на природе не посидишь. Стол быстро накрыли, скромно по-советски». Блюда были самые простые. Пару салатов, картошка вареная, к ним полагались котлеты и курица с подливкой. Ну и разная закуска, от кильки и блыка до нежного сала с соленьями. Из напитков компот, шампанское советское и коньяк московский. — Так, все собрались? — объявил я, поднимаясь со своего места и осматривая присутствующих. «Саныч, тебе слово, как четырехкратному краснозвезднику», сказал Кеша, намекая, что мне вновь был вручен орден Красной Звезды, четвертый по счету. В моем случае у командования была своя логика, почему именно этот орден. «Не отвлекай», толкнула его девушка, которая, к слову, была еще и подругой Тоси. Петров тут же поцеловал любимую щеку и настроился на меня. «Товарищи, братья по небу и земле, боевые подруги». «Давайте выпьем за то, чтобы чаще собираться, как минимум в таком составе». Чокнулись бокалами и выпили. «Сан Саныч, а почему опять Красная Звезда? Ты на рекорд идешь?» Спросил у меня Зотов, обнимая супругу. «Не знаю. Мне этот орден нравится, как и все остальные награды. Я бы сказал, что горжусь ими», — ответил я и убрал коробку с орденом в шкаф. «Блин, ну четыре ордена! А почему не Красного Знамени?» Удивился Кеша. Ему тоже досталась такая же награда, как и Зотову. Нашим коллегам-испытателям были вручены ордена Красного Знамени, а по Занину и Логойке информации не было, у них свое ведомство. «Кюша, Родина сказала, Красная Звезда, значит, так и будет», — ответил я. Пока продолжалось застолье, подруга Петрова часто спрашивала, как Тоси, и пишу ли я ей. «Да, три письма отправил, вот жду ответ, пока дойдут». «Эх, я так рада, что у вас все хорошо. Она так за тебя переживала», — сказала Лена. Тут в дверь позвонили. Мысль была такая, что, может, действительно пришло письмо от Тоси. Сегодня день такой везучий и хороший. «Саша, это точно письмо?» — воскликнула подруга Кеши. «Пойду и проверю», — ответил я. В комнате решили сделать погромче музыку. Мелодии и ритмы итальянской эстрады звучали весело и энергично. Пока я шел к двери, Рики и Павери пели про маму Марию, и все хором им подпевали. В глазок перед открытием двери я не посмотрел, и зря. «Сашенька!» — воскликнула Кристина, стоящая у меня на пороге, и кинулась на меня. Да так быстро, что я не успел среагировать, еще и целоваться полезла. «Ой, я так рада, так рада, что ты дома! Приехала специально к тебе!» «Вот какого хрена сюда принесло это надоедливое создание?» «Да хорош!» — воскликнул я, сняв с себя Крис и поставив ее на пол. Но на этом проблемы не закончились. Кое-кто нас увидел. «Ах ты дрянь!» — услышал я девичий крик за спиной. Пролетающий мимо меня кулак был направлен прямо в голову Кристины.